Переломы позвоночника Повреждения позвоночника относят к категории наиболее тяжелых, особенно если они сопровождаются с давлением или повреждением спинного мозга. При повреждении спинного мозга у больного отмечаются парезы, параличи, потеря чувствительности ниже места повреждения, могут нарушаться акты дефекации и мочеиспускания. В связи с нарушением трофики тканей очень быстро развиваются пролежни, которые в дальнейшем с трудом поддаются лечебным мероприятиям. У мужчин, как правило, развивается импотенция. При легких повреждениях спинного мозга ушиб небольшое издавление – Указанные явления быстро исчезают. Методика. Начинает процедуру с массажа грудной клетки. Применяя поглаживание, растирание, разминание больших грудных мышц, ударные приемы вибрации проводят не сильно. Далее переходит к массажу спины производя поглаживание и растирание, производит массаж живота все приемы и заканчивает массаж на конечностях, используя различные манипуляции, сочетая их с пассивными движениями, а при порезах с активными для паритичных мышц. Продолжительность процедуры 10-20 минут курс лечения 10-12 процедур ежедневно или через день в течение подострого периода травмы.